Мистер Гамильтон придирчиво осмотрел мою форму и, признав ее удовлетворительной, прочел мне лекцию о различиях между нами и ими. Никогда не забывай, поучал он, в какой необыкновенный дом тебе посчастливилось попасть. Это не только редкая удача, но и огромная ответственность. Что бы ты ни сделал, это тут же отразится на семье и потому служи им верой и правдой. Храни их тайны и не обмани оказанного тебе доверия. Помни, хозяин всегда прав. Заботься о нем и его близких. Служи им безмолвно, преданно, благодарно. Работа хороша лишь тогда, когда она незаметна. Вышкаленную прислугу не видно и не слышно. Мистер Гамильтон поднял голову и загляделся вдаль. Его румяные щеки покраснели еще больше. — Ты поняла меня, Грейс? Не вздумай забыть, какая честь тебе оказана. Можно только предположить, что сказала бы на это Сильвия. Наверняка не прониклась бы, в отличие от меня. Меня-то переполняли благоговение и смутное чувство, что я поднялась на ступень выше пожизненной лестницы. Я усаживаюсь поудобней и тут замечаю забытое Сильвеев фото. Тот самый новый ухажер, который завлекает ее знанием истории и интересом к крестократам. Видал я таких. Собирают газетные вырезки и фотографии, рисуют фамильные древа семейств, к которым не имеют никакого отношения. Я не презираю их, вовсе нет. Мне и саму интересно, как это время стирает живую жизнь, оставляя лишь бледный отпечаток. Плоть и душа исчезают, остаются имена и даты. Я снова закрываю глаза. Солнце переместилось, и щеки, наконец, согрелись. Обитатели Ривертона давно умерли. Время состарило меня, но не их. По-прежнему юных, навеки прекрасных. Нет, хватит. Я стала слезливой и сентиментальной. Никакие они не юные и не прекрасные. Мертвые, вот и все. Давно похоронены. Обрывки воспоминаний тех, кто когда-то с ними встречался. Когда я впервые увидела Ханну, Эмилин и их брата Дэвида, они обсуждали, как выглядят прокаженные. К этому времени дети пробовали в Ривертоне уже около недели, ежегодный летний визит. Но до тех пор я лишь изредка ловила взрывы смеха и топота, от которых устало покряхтовал старый дом. Нэнси считала, что я еще слишком неопытна, чтобы прислуживать хозяевам, даже таким молодым, и находила мне работу там, где я не могла с ними столкнуться. Остальные слуги готовили дом к приезду взрослых гостей, а мне поручили заняться детской. «Правда, внуки у хозяина уже большие», — добавила Нэнси, — «и детская вряд ли понадобится. Но такова традиция, и по тому самую большую комнату на втором этаже...» полужено проветривать, убирать и ежедневно менять там цветы. Я постараюсь описать ее, хотя и знаю, что никакой рассказ не передаст того странного очарования, которое охватывало меня при входе в эту комнату: огромная, квадратная, мрачная и какая-то, несмотря на все уборки, заброшенная, необыкновенная. Загадочная, как старая сказка, спящая тысячелетним колдовским сном. Воздух тут висел холодной завесой, а в кукольном домике у камина стоял накрытый к обеду стол, за который никогда не сядут гости. Обои когда-то голубые в белую полоску посерили от сырости, а кои-где и отслоились. По одной стене висели выцветшие иллюстрации к сказкам Андерсена. Стойкий оловянный солдатик на каминной полке, девочка в красных башмачках, русалочка, оплакивающая свою судьбу. Пахло плесенью и пылью, комната казалась давно покинутой обителью каких-то призрачных детей. У закопченного камина стояло кожаное кресло. Сводчатые окна выходили во двор. Если влезть на потемневший деревянный диванчик у окна и высунуться подальше... Увидишь двух бронзовых львов на изъеденных временем и непогодой постаментах. Они внимательно глядят на раскинувшееся в соседней долине кладбище. У окна коротал свои дни потрепанный конь-качалка, статный, серый в яблоках жеребец с добрыми черными глазами, которые, я была уверена в этом, светятся благодарностью, когда я вытираю с него пыль.